Павел кинулся к бараку, вмиг написал письма, не позабыв, конечно, и Катю. Воскресный день начался с проверки. После завтрака каждый зэк волен был заняться своими делами. Павел решил прогуляться, опять же в пределах поселка, стараясь не нарушать черту запретной зоны. Убедившись в том, что за ним никто не наблюдает, он громко запел. Не тоской ты душа, дорогая, не печалься, но радостно будь. Жизнь поверни настанет другая. Любит нас наш Господь, не забудь. Без труда ты уже знакомое местечко на берегу реки и здесь, упав на колени во влажную траву и предался молитвенному наслаждению. Сколько прошло времени, час или два, Павел не помнил. Молитва полностью заслонила реальную действительность. Павел не слышал в ответ человеческого голоса, но в душе звенела мысль. Хочешь молись! Хочешь остаться живым и невредимым? Молись. Хочешь вырваться отсюда? Молись. Пуч твой труден, и конца и краю нет ему. Хочешь выстоять и пройти его до конца, молись. Всегда и везде молись. Мысль, пришедшая к нему, так потрясла все естество, что дал тебе зарок: молиться любой ценой. И в тот же момент почувствовал себя, как будто на могучих орлиных крыльях поднимающих его наверх, к свету. И хоть не видел самого света, но испытывал на себе его очищающее действие. Даже солнечный свет казался ему тусклым, а свет божественной истины заполнил самые потаенные уголки души и сердца. Набрав маленький букет этих цветов, он медленно повернул назад, к поселку. Чудесно показался ему этот дикий, но величественный край, земля Господня, где он мог молиться и получать ответ на все свои вопросы. И солнце неясно горит, и в поле все мертво кругом. Но раем пустыня глядит, когда я в союзе с Христом. Павел услышал сзади шаги, оглянулся. Его догоняли Каплина и Опер. Он сделал один шаг с тропинки, пропуская начальство. Оба внимательно посмотрели на молодого человека и заторопились дальше. Впрочем, Павел только порадовался, что у них оказались спешные дела. Начались трудовые будни, неподъемные тачки с грунтом, план, скудное питание, и усталость и измождение стали брать реванш за короткие минуты радости. Сил едва хватало для того, чтобы выпустить тачку из рук и кое-как доплести до своего барака. Обиднее всего было появившееся чувство собственной неполноценности. Павлу казалось, что валится с ног только он. Остальные зэки, преимущественно из крестьян и рабочих, люди, выросшие в тяжелом физическом труде и запросто справлявшиеся с планом, да еще успевающие пару раз курнуть во время работы, казались ему несгибаемыми, будто железными. Да как тут рассудить, после утомительного рабочего дня они умудрялись заскочить в лес по ягоды, а то и приработать в поселке Увольных. Но Павел абсолютно не имел привычки к земляной работе. Он чаще других бессильно привалился к какой-нибудь стене в поисках опоры. Он заканчивал свою норму позже других, чем вызывал гнев бригадира и угрозу отправить на штрафную зону. Но главное, яремо тяжкого труда отбирало время от молитвы. Редко удавалось минута, когда Павел валился за кустом на коленях, изглатывая слезы, изливал свою душу перед Господом, жаловался на свое духовное одиночество. Если же удавалось вовремя справиться с нормой, тут же направлялся по тропе к заветному местечку и там во весь голос распевал духовные гимны. Страшно бушует житейское море. Опускался на колени и Жалься над мною, спаси, и помилуй. С первых дней жизни я страшно борюсь. Больше бороться уже мне не под силу. Боже мой, Боже, тебе я молюсь. Ободрялась душа вместе с нею и плоть. Тут из Солии пришли вести. письмо матери содержала искреннюю радость по поводу благополучного прибытия к месту. Полнилось словами утешения. Она напомнила ему о верности Данила и трех отроков, о богобоязненности Иосифа о мужестве Давида. И как всякая мать извещала, что ему выслана посылка с вещами и продуктами. Мы постоянно молимся за тебя, Павел, этой ободряющей строкой завершалось материнское письмо. С трепетом Павел вскрыл следующее. Скорбь о разлуке главная мысль прослеживалась в письме от Кати. Спрашивала, сколько же ей ждать, заканчивалось заверениями в преданности и любви. В Втоне Павел любопытствовал, ответит ли Катя тем более удивился ощутив после прочтения письма внутреннюю рассудительность и христианское терпение. Теперь он мог сказать совершенно определенно, что ответ этот результат его молитвенного усилия, на какое побудил его Дух Святой. Помолившись, написал так: Катя, очень рад твоей весточке, в которой ты приглашаешь меня разделить твою верность и любовь. Мне стало так тепло твоих слов в моем одиночестве. Но я искренне любя тебя, всё же посмею обратиться к твоему благоразумию и рассудительности. Ориентировочный срок моей неволи определен в пять лет. Сейчас ты молода, пригожа, богата здоровьем, а через пять лет ты уже будешь в разряде засиделых дев, что так страшит матерей и да, и самих невест. Хорошо, если я через пять лет возвращусь, а то возвращусь ли? А если нет, а если калейкой?» Тогда я буду нужен в лучшем случае одной матери и связывать свою судьбу с твоей не решусь, если ты даже и согласишься. Оставаясь, мы сохранили и наши взаимоотношения совершенно чистыми пред Богом и людьми. Поэтому я решаюсь великодушно освободить тебя от обещания и оставить между нами чистую, добрую память только друг друге. Кроме того, я теперь христианин и возвратиться на волю, желая только преданным Богу. А если это так, наша духовная разнородность все равно не даст нам право на союз. Бога же я люблю несомненно, больше тебя и больше матери и больше отца. И изменить ему не смогу. Павел он еще раз перечитал Катина письмо. Пойми мое состояние и помоги мне быть верной тебе и твоему Богу до конца. Я решаюсь ждать. Твоя Катя. Вместе с письмом она прислала карточку, самой любимую, как она подчеркнула посмотрел на милое лицо и сразу понял, что если ему не поможет Бог, то любовь к девушке станет непосильным грузом. Надо было порвать сразу после покаяния, когда любовь к Господу вспыхнула в нем неделимым святым чувством. Но тогда он с малодушииствовал и колеблемой нерешительностью оставил и для плотской любви крохотный уголок в своем сердце. С этим грузом он пошел на страдания, совершенно не предполагая, что чувство превратится в камень, который человек бесконечно закатывает на гору. Но и сейчас он не смог разрубить узел, понял, что любит ее. В одно из воскресений, которое Павел по привычке проводил на природе, он решил взобраться на крутую сопку, высившуюся за поселком. Для ослабленного организма подъём превратился в сложную задачу, но собравшись с духом, Павел разрешил ее. Стоя на коленях, Павел прислушался к тишине. Вдруг над головой раздалось резкое ку-ку. Он вздрогнул, прижался к стволу дерева. Птица поднялась с места, перелетела дальше. Ку-ку. Великий Бог, когда на мир смотрю я на все, что ты создал рукой творца, на всех существ, кого свой свет даруя, питаешь ты любовью отца. Тогда поет мой дух Господь тебе, как ты велик, как ты велик. Павел мысленно вообразил себя в собрании христиан в том составе, что видел он в последний раз. Пожалуй, окажись он там сейчас, спел бы гимны. И сразу же рассуждая о слове Божьем, так как будто перед ним сидели верующие, стал петь один гимн за другим. В заключительной молитве попросил у Господа, чтобы он послал ему сюда хотя бы одного верующего, хоть православного, хоть самого маленького, тем самым смягчились бы его страдания. Спускался с горы, как на крыльях. Всякий раз возвращаясь после единения с природой в поселок, Павел чувствовал, как сжималось у него сердце при виде падшего человека. Вот женщины, они жили в соседнем бараке, некоторые вступали в фиктивные браки, и тогда уже открыто при всех располагались с семьёю, в лучшем случае отгородив свой угол простынёю. Неожиданные этапы переводы в другие лагеря разрушали такие семьи, и никто не считался с чувствами и условиями языков. Протестую женщины резали себе вены, устраивали скандалы, били стёкла, нападали на администрацию. Не лучше вели себя и мужчины, потерявшие любимую. Все это удручающе действовало на Павла, и всякий раз он молил Господа, чтобы сохранил душу его среди этого Содома. Однажды он возвращался с работы, шел насыпью. Внизу расположилась группа только что прибывших по этапу. Снизу закричали: "Магда, Магда, вон твой братец идет». И столпы заключённых поднялся высокий, красивый мужчина, молодой на вид, в монашеском одеянии и стал торопливо карабкаться по откосу. Павел замедлил шаги. Вы верующий? Простите, дайте отдышаться. Павел протянул ему руку, за которую живо охотился монах. Да, я христианин, ответил Павел. Нахожусь здесь за имя моего Господа. Как я счастлив, братец! Монах в порыве чувств обнял Павла, тот ответил взаимностью. Сели. Я служитель православной церкви. Мое духовное имя Касьян. С четырнадцать лет я жил в монастыре. В свое время закончил семинарию, служил, имел монашеское послушание, и меня посвятили в сана епископа. Последнее мое подвязание состоялось в Московской области, за что я осуждён на 3 года. В миру мое имя Павел Магда. Жадностью они смотрели друг на друга, обрадованные встречей. Павел скромно рассказал и о себе. Образование духовного не получил никакого. Через две недели после покаяния потребовали принародного объяснения. Я свидетельствовал о Христе, как я сам его принял. Судить не стали, не набралось материала, но признали опасным для общества и дали пять лет. Весьма желана оказалась эта встреча, но на этот раз им не дали наговориться волю. Магну окакликнули, и он вернулся в колонну. Прошло какое-то время, и вот Павел увидел Магну в поселке. Тот старался держаться уверенно, часто шутил. С лица не сходила улыбка. Но ведь видно же было, как глубоко страдает его обесчещенное достоинство. Обесчещен же был прежде всего тем, что остригли его подчистую, как и всех зэков, лишили власа, бороды и усов, то есть известных примет удостоверяющих его священство. Единственное, что удалось сохранить ему для доказательства своего духовного сана, так это облачение и мягкую искуфью, с которой он не расставался нигде, даже на работе. На этот раз они располагали временем, уединились и приступили к более подробному знакомству друг с другом. А собственно, братец, к какому же ты вероисповеданию себя относишь? спросил Магда. Павел пожал плечами, хотел ответить сходу, но задумался, и лишь после паузы неторопливо стал рассуждать. Просто я христианин, имею в душе радость спасения и свидетельство Духа Святого что грехи мне Христос простил, что я рожден свыше от воды и духа, являясь детем Божьим, и хоть еще не крещен по вере в воде, но уверен, что имею жизнь вечную. Как удивился Магда, — Ты разве не крещен в младичестве? Крестит-то меня крестили, так как родился в православии, но ведь я этого не знаю, поэтому оно меня и не касается. Да как же так не касается-то? продолжал удивляться Магда, но уже с легкой досадой. Ведь охристили это тебя лично, да и в церковной книге ты записан. Павел странно посмотрел на него, точно задавал безмолвный вопрос, насколько все это серьезно. Убедившись, что собеседник его не скрывает досады и желает получить убедительный ответ, спросил и сам: А кому нужно было такое крещение? Если мне, то в то время я ничего, кроме материнской груди, не знал и ни в чем не нуждался более. Если для Бога, то и сам он крестился в тридцать лет от роду, да и других крестил только взрослым. Воля Божья ясна, ведь он прямо сказал, что в идите научите, и кто только веровать будет, потом крестится и спасен будет. Теперь посмотри, брат, на поселок, Тут все крещены по вашему обряду. И Зинаида тоже крещена. А спроси, спасены ли они? Конечно, нет. Так значит и крещение для них бесполезно. Почему? Потому что эти люди не верят живою спасительную верою в Бога. Вот ты говорил насчет церковной записи. Скажи мне, эта книга попадет на небо или нет? Книга, в которой записано мое имя. Братец мой, коль тебя церковь крестила, ты уже христианин, и имя твое должно быть записано именно в церковной книге. А уж попадет она на небо или нет, зависит от твоего поведения и от того, кто удостоится туда войти. Эта книга церковная, она нужна и для земных справок, и перед святыми угодниками, перед Божьей матерью и самим Спасителем, ты уже считаешься христианином, потому что крещен и в книге записан. Владыкин с великим сомнением теперь разглядывал Магду. Приведенные аргументы никак не показались ему убедительными. Вот брат мой, сказал он. Смотри, как у тебя все запутано. Ваша церковная книга Богу совсем не нужна. Да и у вас ее отняли и сдали в милицию. Христос сказал ученикам: "Радуйтесь, что ваши имена записаны на небесах. И еще написано: кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро гиенное". Важно в какой книге быть записанным. Ваша книга пустой никому не нужный обряд, а крещение — дитяти, заблуждение. "Как так?" чуть не взвился Магда. "Может и семь тайнстерковных не признаешь?» Я согласен поговорить и о них. Перечислим их и попробуем разобраться в какой-нибудь отдельно. Итак, я слушаю. У Магды появился вдохновенный блеск в глазах. Первое таинство святое водное крещение, которое совершается над человеком тут же по его рождении. Второе таинство это мера помазания. Она осуществляется над крещенным путем помазания его освящённым елеем и служит символом изливаемой на него благодати Святого Духа. Третье таинство это Евхаристия, то есть таинство тела и крови Господа нашего Иисуса Христа, которое мы причащаемся через святую просфору и вино. Хлеб и вино преосуществляется в истинное тело и истинную кровь Христову действием Святого Духа и молитвы и священника, так что оно приносит пользу и живому человеку, и умирающему. Четвертое таинство священство. Когда православный христианин, будучи соответственно научен, рукополагается на своё служение. В православной церкви семь ступеней священства: вратарь, чтец, певец, заклинатель, диакон, священник епископ. Пятое таинство святое покаяние, в котором через разрешение от архиерея или иерея подается отпущение грехов, совершенных человеком после святого крещения, то есть при исповеди. Шестое таинство бракосочетание, которое совершается только над крещенными в православной церкви. Седьмое таинство Еле освящение или соборование. Это когда над немощными и недужными христианами совершается помазание их святым елеем в оставление грехов исцеление от всяких болезней. некоторое время Павел с улыбкой слушал священника, потом его лицо приняло озабоченное выражение, как если бы он силился разгадать неразрешимую загадку. Скажи мне, сказал он. А на каком основании установлены эти таинства? На заповедях ли Божьих, или есть к этому иные приложения? Конечно, на слове Божьем, живо откликнулся Магда. На божественном слове, которое он открывает в православной церкви через святых отцов. Вот, например, о семи таинствах я рассказал тебе на основании творения и во святых отца нашего святого Дмитрия Ростовского. Что же приносит крещение по вероучению Ростовского? При крещении человек получает великую благодать, и он очищается от прародительского греха, и оно дает прощение остальных грехов, совершенных до крещения. По крещению же человек становится сыном Божьим и наследником благодати. Не будет обиды, если я скажу кое-что прямо. Да нет, Так вот, дорогой братец, Евангелие говорит совершенно ясно, что от греха очищает нас только кровь Иисуса Христа. А вы со своим Дмитрием Ростовским нашли множество иных путей к отпущению грехов. Кроме истинного покаяния и омытия кровью Христовой. Будто бы подогретая душистая водичка в купеле очищает Просверка и глоток вина при Евхаристии очищает и живых и недужных, находящихся при смерти. Архиерей отпускает грехи. Да что там, масло из растения и то будто бы в силе очистить от греха. Какое страшное заблуждение пренебрежение живою верою в кровь Иисуса Христа, пролитую на Голгофском кресте. Теперь скажи мне, откуда-то вы установили свое третье священство, не по чину Араона? Она упразднена Христом? И не по чину Мелхиседека, она принадлежит только Христу. И веряете его людям грешным, не имеющим жизни вечной в во Христе, давая им право отпускать грехи других людей. В какое страшное заблуждение ввели вы людей, вы заблуждающиеся сами. А что вы сделали с иконопоклонением? Вместо того, чтобы научить людей истинному богопочитанию в духе поклонения всему живому, вы научили их поклоняться мертвому дереву и мертвому кресту. Разве таких поклонников ищет Господь себе? Таковых и искать не надо, вон их сколько пьяными валяется у пивнушек. А ведь у каждого крест на шее. Кому такие поклонники нужны? А ведь это вы сделали их такими. По мере того, как Павел доказывал Магдене несостоятельность православного вероучения, изумление на лице у последнего росло все больше и больше и вскоре переросло возмущение. Как дереву Сам Спаситель оставил на площади свой образ и послал царю Авгарию. А медному змею разве не поклонялись израильтяне при укусе змеи? Ведь он же был прообраз самого Христа, распятого на древе. А хировимам разве не поклонялись евреи, когда поставил их Моисей над ковчегом? Э, брат мой, прервал его Павел. Тебе ли говорить такое человеку, промолившемуся в монастыре более десяти лет, окончившему высшее учебное духовное заведение? И ты мне почти полуграмотному, говоришь эту ложь. Разве ты забыл, что царь Езекия истребил медного змея из-за того, что евреи начали поклоняться ему, сделав из него бога Нехуштан? Разве ты забыл, что действительно святой ангел Господень запретил апостолу поклоняться ему? А ты говоришь, что Моисей велел евреям кланяться на золотых ярувимов. Это неправда. В Библии нет этого. Ты тоже говоришь мне неправду, раздраженно перебил его Магда. Ты говоришь, что нигде не учился религии, а сам лучше меня знаешь все. Не лги. Где ты учился? Нигде, брат мой. Только теперь я поступил на первый курс Академии Христа, здесь в Неволе. Библию я читал отцу с детства, саму же истину мне открыл Господь через Духа Святого после моего покаяния с первых же дней, как и было сказано им в Евангелии. Несмотря на такое несходство взглядов по основным вопросам религии, Магда и Владыкин сильно подружились друг с другом. Однако с той же поры Магда опасался вступать в спор с Павлом, чувствуя, что в Павле присутствует мудрость божья. Действительно, Павел во всех разговорах о религии ощущал в себе силу божью, особенно после усердной молитвы. С тех пор он стремился к ней со всем своим постоянством, накануне всякой беседы о господних заповедях. Однажды утром он спустился к речке, умылся, покрыл голову полотенцем и погрузился в молитву. В конце молитвы Павел почувствовал, что он не один. Забросив с головы полотенце, он оборачился и увидел рядом с собой совершенно незнакомого человека, с лицом темным, точно земля, худым, измождённым и с выражением дикой злобы в глазах. Наклонившись близко к Павлу, ему пришлось отшатнуться. Со страшенным скрежетом зубов, сжав кулаки, он прошипел: "Молишься?" Павел содрогнулся от ощущения дикой силы зла, источавшейся от незнакомца, и скорее выдохнул, нежели ответил. "Молюсь". "Ух ты", неистово проскрежетал незнакомец, и ничего не объясняя, вдруг резко повернулся и будто растворился за постройками. Как ни напрягал свою память Павел, он не мог припомнить, где он видел это лицо, и отнес его появление к снам и уловкам дьявола. Еще раз помолился он с благодарением за то, что Господь защитил его. Между тем скудное питание усиливало страдания Павла. Силы истощались. Не один раз он ловил себя на мысли о том, чтобы пробраться за кухню, в то место, куда повара выбрасывали рыбные головки и остатки пищи, и только осознание того, что это крайняя степень унижения, удерживало его от этого шага. Стачки его перевели на работу с словом. Руки огрубели до неузнаваемости, частенько из-под ногтей сочилась кровь. Стоило огромных усилий разжать кулаки после работы. Мучительные боли сводили ноги в коленях. Но Павел при всех физических страданиях не забывал посвящать свой хоррав и там изливал свою душу перед Господом. Ему пришла посылка, но по ошибке ее забросили на соседнюю фалангу. Добираться туда было свыше сил, и Павел уже вздумал обратиться с просьбой к начальству, как вдруг прямо перед своим бараком он увидел каплину. Посчитав это случай явлением от Господа, он подошел к ней и вежливо попросил о содействии в доставке посылки. Вид у него был, конечно же, неприглядный. Может, ее неприятно поразила просьба. Никто с подобными прошениями к ней не обращался. Она только злобно сверкнула глазами и, пыхнув из ноздрея синеватым дымком от папироски, обрушила на Павла весь свой запас мерзкого тюремного жаргона. Павел кротко ответствовал. — "Простите, если я своей просьбой огорчил вас". Неизвестно, подействовал ли на нее такой ответ, либо на то была другая причина, только через несколько дней кладовщик подозвал Павла и, советуя не есть слишком по много, выдал ему огромную посылку. Жадностью Павел вскрыл ее полным, полно продуктов: четверть топлёного масла, куски ветчины, сахар, сушки, носки, рубаха и многое другое. На внутренней крышке фанерного ящика виднелась надпись: Архангельск, Саламбала, кузнечиха, Владыкину Петру Никитовичу». Павел догадался, что в свое время ящик этот послужил своего рода предметом спасения от голодной смерти для его отца. Теперь же мудрой милостью Божьей стал спасением и для сына. Кратко отблагодарив Господа за неспосланную ему милость, Павел разыскал Магду и прогласил ее отведать гостиниц с воли. Утоляя голод, они радовались тому, что хоть и существовали между ними некоторые противоречия в религиозных вопросах, все же у них было и много общего в духовном смысле. Томуло отсутствие писем от Кати уже и мысли закрались в голову. Выходит, разлука оказалась столь сильным испытанием, что она уже и забыла его. Собравшись с духом Павел написал ей письмо. Катя. Прошло почти два месяца, никакой весточки я от тебя не получил и пришел к выводу, что ты меня позабыла. Если бы эта измена постигла меня в самом начале нашей переписки, мне было бы больно, но я сумел бы сдержать себя, и мы смогли бы расстаться друзьями при самых добрых мнениях друг к друге». Теперь я должен сказать тебе по всей справедливости. Оставляешь ты меня в тяжелую минуту, оставляешь бесчестно. И хочу напомнить тебе, что в тяжелое время жизни ты и сама испытаешь это оставление. Возвращаю твои письма и фото и со всей решимостью заявляю, что на этот раз между нами покончено раз и навсегда. Павел. В молитве он излил свои переживания Господу, и Бог утешил его. В конце лета, изнурённый непосильной работой, Павел решился самостоятельно переменить тачку на более подходящую работу. Один из вольно-наемных прорабов давно обратил внимание на Павла, как только мог облегчал норму, старался поставить на такой участок, где и грунт вынимался легче, и расстояние перевозки недлинное, и не крутой подъем. Бог один знает, чем Павел вызвал такую симпатию. Но он решился воспользоваться этим благорасположением и изложил ему свою просьбу. Прораб недолго беседовал с Павлом, убедился в его способностях более квалифицированным труду и перевел на монтаж железобетонного моста. Не успел Павел, как следует порадоваться такой перемене судьбы, как выяснилось, что прораб этот оказался земляком и к тому же ярым атеистом. Он приглядывался к Павлу давно, узнав о причинах заключения молодого человека, но все искал случая самому схлестнуться с ним в вопросах веры. Надо сказать, что груб оказался он онда чрезвычайности, хотя религиозные расхождения, если так можно назвать позицию верующего и атеиста, никак не отразились на работе, и Павел терпеливо опровергал доказательства прораба, и тот в свою очередь становился более терпимым к Павлу. Тут закончился монтаж моста. Павла вернулись снова к тачке. Молитва снова возымела успех. На фалангу пришел запрос из управления на чертежника Парулева, известного любовника начальницы соседнего участка. Та быстренько взяла дело в свои руки и договорилась с Каплиной о замене. Начальница ткнула пальцем в Павла Владыкина. Он пойдет в контору. Для виду устроила экзамен. В чертежах понимаешь, геодезию знаешь, землю мерить можешь? Павел, как не хотелось оторваться от ненавистной тачки, не стал лгать. Астролябию видел только в детстве, в книжке, а чертижи знает только машиностроительные. Каплина с досадой прикусила губу. Да ты не будь просто филито, грубовато пожурила она Павла. Там выкрутишься. Вот твои документы, получай деньги и поёт на дорогу, и шагай на станцию. Не вздумай покупать билет, если подойдёт кондуктор с опером проверять, скажи: Бамовец. пакет мол везу". И в конторе не вздумай так отвечать, как мне. Теперь ты лагерник, должен смело говорить: знаю, сделаю, умею. Берись за все, и инженером поставят. Павел и без того растерялся от неожиданного выбора Каплиной. Как ему было известно, тут горбатились настоящие чертежники. Но когда она, пыхнув по-перостское, вдруг подала ему руку и пожелала: "С богом", он догадался, что начальница изучила его дело и прониклась сочувствием. И слава богу. Сборы недолгие. Вот он уже топает по шпалам к мосту, боязливо оглянулся пару раз. Не провокация ли? Не гакнут ли вот сейчас назад? Не грохнет ли выстрел? Нет, все тихо. Ступил на мост, опустил чемодан. Свежий осенний ветер бодрил тело, обдал знакомым запахом болотной прели. Далеко виднелась вершина сопки, у ее подножия журчал хараф. Побуревшая щетина лесов окружала поселок. Ба, знакомый голос Каплиной донесся до него, распекала кого-то. Слышались мерные буханье камня в вагоны, зыки катили тачки, доносилась ругань прорабов. Вот опять Матешина Зинаиды Каплиной. Каплина. Павел вернулся в своих размышлениях к этой женщине. Ему известно о ней то, что в Москве ее ждут муж и дети. Сидит за растрату, окончила курсы руководителей участка. как и тот рябой опер, с которым связалась в лагере, и в голове не укладывалась, как могла такая красивая женщина оказаться способной к диким поступкам, избивать заключенных, глумиться над больными, сквернословить и бранью. А ведь она только что пожелала ему идти с Богом. Выходит, не потеряна ещё душа. Есть и у нее искорка доброты. Как бы ему хотелось разжечь эту искорку в пламя веры и добросердечного служения Господу. Павел содрогнулся от ужаса, представив, на что способен грех. Самое чистое, прекрасное, доброе, нежное он превращает в подобие дикого животного, а человек не замечает происшедшие с ним перемены, идет на поводу греха, склоняется перед ним. Павлу видела кончина Каплиной. Он предполагал, что она будет ужасной. Еще недавно такая же участь могла настичь и его, Павла. Но могущественная десница Спасителя остановила его в самую критическую минуту, вырвала из плена греха и страсти, когда ему оставался один шаг погибели. Несомненно, свою роль сыграли молитвы матери, отца, бабушки, любовь старичка Хоменко и всей церкви. А вот Каплину не охраняет ничья молитва. В Сердцу Павла вспыхнула жалость и чувство спасающей любви, какую он видел у Христа к той поруганной женщине, которой фарисеи хотели побить камнями. Уста Павла дрогнули. Господи, милостью твоей я покидаю эти страшные места и верю, что в моих скитаниях ты пошлешь мне новый и живительный хараф, где я мог бы черпать духовные силы из реки живой. Но здесь остается эта женщина, остается в смердящем болоте ненависти и зла. За нее некому молиться, она погибает сама и губит других. Прости ее. Прошу тебя, окажи ей милость, чтобы она нашла силы вырваться из этой трясины и спасти свою душу. Мне искренне жаль ее. Спаси ее. Аминь. Молитва облегчила душу. Приободрённый Павел уверенно зашагал на станцию. Одет он был по-праздничному: косоворотка, темный костюм, еще тот самый, каким его примеривали на факультете. Не беда, что коленки дранные, Павел наложил аккуратные латочки. На станцию пришел за несколько минут до появления поезда. Чувствовал на себе любопытные взгляды. Местные всех своих знали в лицо, а тут чужак. Кто такой? Павел впервые за долгие месяцы почувствовал себя не своей тарелке. среди людей без конвоя, обычный пассажир. Мыслимо ли это было еще вчера? В Облучье прибыл к вечеру, сразу отправился в штаб, доложился. Документы приняли. Павла отвели в барак. Место дали рядом с молодым человеком, сверстником, работавшим чертежником. Познакомились. Сережа обрадовался ему, так как давно ждал помощника. Не смущаясь, Сережа признался, что сидит за карманные кражи, сам из Луганска, учился в техническом училище. Родители из интеллигентов. Сам он только что из штрафной зоны. Узнав, что Павел сидит за веру в Бога, поразился до чрезвычайности, расспрашивая с душевной заинтересованностью и сразу понравился Павлу. Наутро знакомился с работой. Встретили приветливо. Отчасти эта любезность объяснялась тем, что во всем многочисленном штате числилось всего 3-4 человека вольнонаёмных, остальные такие же, как и он, несчастные изэки. Здесь трудились инженерно-технические работники (ИТР), старшие технические работники (СТР) и младшие технические работники (МТР). Главный инженер планово-технического отдела, куда определили Павла, Туполев сидел по знаменитой 58, за контрреволюционную деятельность, как впрочем и большинство из работников управления. Первое время Павел, что называется, тыкался в своей новой специальности, но сотрудники прониклись к нему любовью и обязались подготовить из него надежного сотрудника. Павел и сам проявил недюжинное рвение и вскоре стал считаться лучшим специалистом в вычислительном деле оказавшись в хороших условиях, Павел искренне возблагодарил Бога за спасение от каторжной тачки. В одном лагере располагались мужские и женские бараки. Павел быстро заметил, как процветает здесь похоть и разврат. Сети самых разнообразных интриг, грязных и мерзопакостных, опутывали старых и молодых, талантливых и высокородных в равной степени с бездарностями и падшими. Читна Павел присматривался к женщинам в надежде встретить хотя бы одну сестру. Рабыни греха страстей в всем своим видом давали понять, что нравственной чистоты тут не встретишь. Но ведь подавали же пример высокой морали жены декабристов. Княгиня Волконская, оставив светскую жизнь, полную ниги и наслаждений, помолившись и предав себе воле Господней, отправилась за супругом в далёкий сибирский край, чтобы разделить с несчастным узником все тяготы царской каторги. Она воистину была для мужа ангелом-хранителем, ободряя своим присутствием тех, кто влачил существование в недрах подземелья. Как же далеки от нее современные жены... И дочери, как низко пали они, не выдержав испытаний, как быстро растратили они благородство своей души, как быстро сменили одежды супружеской верности на эти обольстительные тряпки. Павел быстро раскусил их подноготную, и душа его содрогнулась от страдания.